Теперь я не знаю, что лучше, никогда бы этот голос не слышать, или чтобы все было, как было. Странности в моей жизни начались с того, что по радио заиграла песня «Есть люди, как на волнах гребешки». Не пытайтесь вспомнить вы такую песню, не знаете. Ее знаю только я и знал друг моего детства, Женя. Он сам эту песню сочинил, и если бы она не заиграла тогда, то случилась бы трагедия, ведь я чуть не сбил человека. Это случилось в середине лета. Я возвращался домой поздно. Свернул с Дмитровского шоссе на дорогу, которая ведет по лесистой местности мимо пионер-лагеря «Космонавт». Там ни одного фонаря, но так до моего дома было короче. Дорога эта прямая, длинная, и асфальт на ней удивительно ровный. Если ехать днем, то надо быть внимательным, всюду бегуны и велосипедисты, но тогда был час поздний, ближе к полуночи. Ехал я уставший, расслабленный, смотрел вперед на пустую всюду одинаковую дорогу, и ведущий по радио говорил так неторопливо, убаюкивающе, и играли одна за одной спокойные песни. Я не знал, что за рулем в самом деле можно уснуть. Думал, спать за рулем – это так говорят про невнимательных водителей. Но я, похоже, уснул правду. На десять секунд или на пятнадцать. И в эти несколько мгновений я отчетливо услышал «Юрка, не спи!» А потом заиграла давно забытая гитарная мелодия и высокий подростковый голос запел. Есть люди, как на волнах гребешки, Я вспоминаю их от тоски Или тоска от воспоминаний. По правде, не знаю. Это был голос Женьки, уверен, что он еще могут... звучал из динамиков, когда я вздрогнул, очнувшись от сна, и в ту же секунду я увидел прямо перед собой спину велосипедиста. У него на куртке горели светоотражатели, на заднем колесе ярко мерцала сигнальная фара. Велосипедист, разумеется, слышал, что машина приближается, но беспечно крутил педали прижавшись к обочине. Откуда ему было знать, что я заснул и несусь прямо на него? Все решило одна десятая секунды. Я вывернул руль, машину повело, и она чуть не солетела с дороги. Шины издали оглушительный звук, и я вдавил тормоз, и хорошо, что ремень был на мне. А велосипедист оглянулся только раз и спокойно поехал дальше, так и не понял, что был в большой опасности. Я же не мог разжать руки. Так сильно сдавил руль, что болели пальцы. Сердце колотилось с невероятной силой. И если уж со мной тогда не случился инфаркт, то теперь я могу быть уверен, что его у меня не будет никогда. Чуть успокоившись, я проехал немного и увидел справа от себя блеск воды. Там внизу был пруд. Я оставил машину и пошел умыться. Долго плескал себе в лицо холодной водой, тер глаза, чтобы больше случайно не уснуть в дороге. Но это было лишней мерой. После того случая меня еще очень долго не тянуло спать. В ту ночь я почти не думал о голосе Женьки, который меня спас. Все-таки услышал я его сквозь сон, тут и гадать нечего. Мне не давала покоя другая мысль. А что, если я бы сбил велосипедиста? Сразу бы повез его в больницу, не стал бы мешкать, а если бы он лежал мертвый, я бы не стал рассуждать, что ему уже все равно, а мне еще жить, и что валить отсюда надо. Как бы я себя повел? Благо, мне не выпал случай это узнать. И все же я слышал песню Женьки. Она звучала из динамиков, теперь мне это ясно. Этот голос мне еще потом являлся. И слышал его не один я. Женька, Женькой мы дружили очень давно. Виделись только летом. Он жил в другом городе и приезжал пожить к бабушке на все три месяца каникул. Этот парень был старше меня на два года. Я всегда с большим нетерпением ждал его приезда. Он был человеком, который чувствовал жизнь. Он мог описывать свои чувства такими словами, которые мне и в голову не приходили. Ровесники считали его чудаком, а я нет. Женька пел и очень здорово играл на гитаре, а потом и сам начал сочинять песни. Мне они всегда казались не очень складными. Наверное, не зря. Но на гитаре он играл здорово, с этим никто бы не поспорил. Свой главный хит Женька написал, когда вернулся из Орленка. Он провел три недели у моря, подружился с ребятами и не мог их забыть. Однажды Женька вынес гитару, сел на шину, торчащую дугой из земли, и запел. Есть люди, как на волнах гребешки. Я вспоминаю их от тоски или тоска От воспоминаний по правде не знаю Такие они пахнут морем и ветром Горячим песком и солнечным светом Они мне как небо, как облака Все эти люди мечтают, и тоска я их вспоминаю с глубокой тоской И так благодарен, что были со мной Это не вся песня, были еще куплеты, но я их не помню Что-то про закат и орляцкие круги Когда Женька закончил петь, то не спрашивал, ну как И не ждал моих оценок, он вообще никогда не искал критики Но я все-таки сказал «Прикольно!» Женька поморщился и ответил. «Это не прикольно. Это искренне, понимаешь? Искренне!» Я кивал, мне было 13, и я не очень хорошо мог так же описывать свои чувства, как мой друг. Женька мне потом еще много раз пел эту песню, а я, запоминаю слова, спрашивал у него, может ли пахнуть солнечный свет? «Может?» «Конечно же, может!» Это было последнее лето с Женькой. Я запомнил своего друга в прозрачном зеленом дождевике. Конец августа выдался очень непогожим. Женька стоял на остановке с матерью. Они ждали автобус, чтобы уехать обратно в свой город. Следующим летом я прождал Женьку до середины июня. К бабушке его я не заходил и ничего не спрашивал. Мне тогда казалось, что Женькина бабушка очень злая и детей не любит. Однажды, когда я сидел во дворе того дома, надеясь увидеть друга, ко мне подошли трое ребят. С этими мальчишками Женька иногда гонял в футбол. «Ты Женьку не жди, он не придет», — сказал мне один. «Почему?» — спросил я. «Он не придет вообще», — ответил другой. «Откуда ты знаешь?» Я подумал, что этим ребятам просто надоело, что я каждый день прихожу к ним во двор. «Скажи ему», — толкнул один другого в бок. «Чего сказать?» «То, что ты нам сказал?» Оба замолчали, а потом вмешался третий. «Умер, Женя». «Как умер? Не мог он умереть?» Заорал я, чувствуя, что сейчас заплачу. «Правда, умер, — сказал первый и посмотрел на меня сочувственно. Так пацаны из его школы сказали. Зимой еще перестал ходить в школу, Заболел сильно и умер. Ничего на свете я не любил так, как летние каникулы. Но то лето было самым несчастливым временем в моей жизни. Я потерял друга, какого у меня никогда больше не было. Вот я и не удивился, что мне послышалась Женькина песня. Я его вспоминал иногда, поэтому подсознание в минуту опасности стало давить на больное, чтобы вырвать тело из сна. Мне это объяснение казалось логичным, а потом это снова произошло, спустя две недели после происшествия на дороге. Дома у меня был ремонт, и я временно переехал в квартиру, где раньше жила моя тетя. Квартирка страшная, обои не меняли лет... 30, полы скрипучие и запах, как во всех старых домах. Стыдно мне было приглашать к себе свою подругу, но что делать, если просятся в гости? Вечер был поздний, мы заказали две пиццы, включили фильм, уже и не помню какой. Настроение было веселое, а потом я услышал тихую мелодию. Такие знакомые гитарные ритмы, я прислушался, музыка доносилась из-за двери в прихожую. Моя подруга тоже посмотрела на дверь. Я, стараясь не замечать этого, сделал на телевизоре звук погромче. Но у моей подруги стало какое-то неясное выражение лица. Между бровей появилась вопросительная складка. Видимо, понимала, что я чем-то встревожен. А мелодия все играла. Пусть и очень тихо, едва слышно. Продолжалось это примерно минуту. А потом я услышал зов. «Юра! Ну Юра!» Голос этот гудел и дребезжал, будто звучало из телефонной трубки или старого радиоприемника. Это был Женькин голос. Я в ужасе замер, подумал, все, крыша съехала. А подруга на меня смотрит и говорит, «Разве мы тут не одни?» «В смысле?» «Ты разве не слышишь?» Девушка неуверенно посмотрела на дверь. Мне кажется, там тебя кто-то зовет. Я должен был что-то ответить, чтобы не пугать подругу, но мне нечего было сказать. Я приложил руку к голове и почувствовал, что затылок у меня мокрый. «Юра!» Снова позвали меня, мы с подругой переглянулись. Лицо у нее было как простыня бледная. «Да не бойся ты, это дети на улице кричат», сказал я, сам в это не веря, но встал и пошел в прихожую. Голос, как мне казалось, шел из второй комнаты, где не было света. Я трусливо толкнул дверь, посветил с порога телефоном — никого. Шкаф, стол и пустая кровать, где когда-то спала моя ныне покойная тетка. Я подошел к окну, может и правда кто-то с улицы кричал, Смотрю, а во дворе на скамейке расставили бутылки два колдыря. И один из них, жирный Боров, тянет руки к худенькой девушке в узеньких джинсах. Было ясно, что он приглашал девушку присоединиться к нему и его другу. Не слышал, что отвечала ему девушка, но явно не желала составлять им компанию. Почему ей было просто не убежать? Я пригляделся а у жердяя в одной руке женский клатч с блестящей цепочкой. И тут что-то сзади меня как шаркнуло, я аж на месте подпрыгнул. И тут же понял, что это сигнал, мол, что ты стоишь, выручай девушку. Я выскочил в прихожую, влез в ботинки и побежал на улицу. Их было двое, но уж с двумя выпивохами, я как-нибудь справлюсь. Я осанился, плечи расправил, эти двое сразу почувствовали опасность. Поняв, что они меня боятся, я совсем рассерепел, подошел и шумно сгреб ногой их бутылки на землю. «Мужик, ты чего?» – растерялся лысеющий 40-летний толстяк, его ребой тощий друг, молчал. «Сумку девушке отдай», – рявкнул я. «Смотрю, а девушке-то этой лет 15. Отвращение к алкоголику возросло, девушка получила свой клатч назад и тут же унеслась, а я остался, чтобы почитать нотации алкоголикам. «Вы чего тут расселись, бродяги? Вам пойти некуда?» «Давайте сейчас позвоню в отделение и переночуете». Толстяк просил меня остыть, а ребой сидел и помалкивал, будто он тут ни при чем. «Часто ты тут у девочек сумки отнимаешь?» Я смотрел Толстяку в лицо. «Ничего я не отнимал, она сама уронила!» Алкаш заметно залился, но драться со мной не собирался. Повод познакомиться нашел, рожу свою пропитую видел, не отставал я и не успокоился, пока не увидел в их глазах полнейшее уважение. Потом я велел им собрать мусор и убраться куда подальше. Рибой с готовностью собрал бутылки в пакет, и алкаши ушли». Вы, конечно, можете усмехнуться и не без иронии сказать, «Ох, каков герой!» И это будет справедливо. Была во мне такая черта – желание погеройствовать. И не так, чтобы только ради справедливости, а еще чтобы покрасоваться перед другими и собой полюбоваться. Правда, правда, было во мне такое. Может, на то и был расчет. Вернувшись домой, я спросил свою подругу, что она слышала. Девушка рассказала, что сначала ей казалось, будто кто-то играет на гитаре, а потом какой-то мальчик стал звать меня по имени. Все верно. Предполагаемый источник звука я нашел утром. Заглянул в комнату и увидел на столе старый радиоприемник VIF 202 на который никогда не обращал внимания. Приемник этот был включен в розетку и, оказывается, работал. Когда я приложился к нему ухом, то услышал тихое шипение. «Спасибо тебе, Женька», – сказал я, глядя на радиоприемник. Тревоги не было, наоборот, мне стало радостно. В призраков я до этого особо не верил, всегда хотел верить, но не мог, никогда не сталкивался ни с чем подобным, а теперь у меня появился невидимый помощник. Я посчитал это редкой удачей. Приятно, ведь думать, что есть некий добрый дух, который бережет тебя от промахов и призывает на помощь другим людям. А уж если это твой друг детства, по которому ты скучал, это вдвойне приятнее. Когда я переселился обратно в свою квартиру, то забрал с собой приемник, его я никогда не выключал и не менял волну. В машине тоже стал чаще включать радио и даже взял в привычку слушать радио в телефоне, ведь Женькин голос Я оба раза слышал не из телевизора и не из компьютера. Вот и решил, что душа моего друга обитает где-то в радиоволнах. Я ждал, когда Женька снова со мной заговорит, особенно надеялся, что кто-нибудь будет в беде, а я спасу... ...всё этот мой комплекс героя. Долго пришлось ждать, но голос посетил меня еще однажды, и я был застигнут врасплох. Случилось это в конце августа. Глубокой ночью я не спеша брел по проспекту на окраине города. Просто так гулял, потому что не мог уснуть. На улице было тихо, ни машин, ни людей, одни бродячие собаки. И вдруг на всю улицу прогремел голос «Юра, сюда!». Он вырвался из темноты справа от меня, там, где была лесополоса, и над деревьями тучей залетели испуганные птицы. «Юра!» – снова послышался крик. На этот раз голос походил на грохот листа железа. «Бегу, Женька, бегу!» Я почувствовал, как кровь ударила в голову. За деревьями стояло старое низенькое здание с колоннами. По виду заброшенный железнодорожный вокзал, я обошел его вокруг, так и есть. Позади в землю вросли деревянные шпалы без рельсов, очень старый вокзал. Голос гремел с чердака из помятого репродуктора, по которому когда-то объявляли о прибытиях и отправлениях поездов. "Ворди дверь!" кашлянул репродуктор. Я смотрел вверх, не понимая, что это значит. "Ворди дверь!" громче, но также неразборчиво донеслось из жестяного рожка. Но на этот раз я догадался, что это значит. "Войди в дверь!" Освещая себе путь фонариком телефона, я вошел под крышу. Несколько раз с силой дернул на себя тяжелую дверь и наконец открыл. В воздух поднялась пыль. Никого кого мне тут спасать?» – усомнился я, но было поздно. Я только сделал шаг, и гнилые доски подо мной треснули, я провалился под пол. Пролетел метра два и упал прямо на бутылочные стекла и торчащие гвозди. Валяясь в пыли и в мусоре, я услышал смех. Он звучал из репродуктора. Это был Женькин смех. Звонкий, мальчишеский и злобный. Я пытался подняться, но не мог, а смех все еще дребезжал надо мной. Думаю, что это была не просто злая шутка, а попытка меня убить. Я сломал руку, напоролся ногой на разбитую бутылку и истекал кровью. Мне повезло, что мой мобильник упал недалеко от меня, и я смог набрать 112. Сам бы я оттуда не выбрался. Зачем мой друг Женька это сделал? Ведь в детстве мы ни разу серьезно не поссорились, и вряд ли он мог держать на меня какую-нибудь обиду. Об этом я думал два месяца, пока носил гипс, а потом решил съездить к нему на могилу. Не знаю зачем, из одних суеверных соображений, наверное. Для того, чтобы найти родственников Женьки, мне пришлось серьезно постараться, ведь я знал только город, где он жил, его фамилию и имя, ну и еще имя матери, где я только не искал и наконец связался с его матерью. Я сначала не понял, что это та самая женщина, все совпадало кроме одной детали. Ее сын был жив, инвалид, но живой. Я подумал, может быть, это другой сын? Нет. Оказалось, что это был Женька. В 15 лет он заболел воспалением легких, пережил сильный жар, но уже не стал прежним. Когда температура поднимается выше 42 градусов, мозг начинает сгорать. Вот он и остался инвалидом. Не говорит, не выказывает никаких эмоций. Только ходит, ест и спит. Поэтому Женька и перестал учиться в подростковом возрасте, а по школе стали ходить слухи, что он умер. Я столько лет думал, что так оно и есть, и не мог поверить, когда узнал, что друг моего детства жив. Поехал в гости, чтобы убедиться лично. Его мама радушно меня приняла. Для своего возраста она выглядела довольно хорошо, к тому же оказалась бодрым и жизнерадостным человеком. Так и не скажешь, что живет с сыном-инвалидом, а? 30-летний Женька... Никак на меня не реагировал. Он сидел на диване худой и сутулой, в старой майке, в спортивках с пузырями на коленях, он только повернул голову в мою сторону, когда я вошел. «Ну, привет, Женька», – сказал я, – а мне говорили, что ты умер. Женька теперь выглядел не на два года старше, а на все десять. Смотрел он на меня равнодушно, будто не на человека, а на какое-то препятствие между ним и стеной. «Он не разговаривает», — сказала его мать. «За 15 лет ни слова не сказал». «А чувства какие-нибудь выражает?» — спросил я потихоньку, боясь неосторожно обидеть старого друга. «Но если рано будить, то обязательно состроит недовольную мину, а так нет. Он у меня как кот, по квартире бродит, телевизор включишь, смотрит, есть позовешь, поест». Может, сам себе пельмени сварить, чайник на плиту поставить. Моется сам, а бриться не бреется. Потом мы пили чай. И Женька с нами сидел, жевал бублик, никак не реагировал ни на меня, ни на мать, будто нас не было. Я смотрел на него и думал, неужели это он, тот самый парень, который играл на гитаре и писал песни, который бежал на речку в 6 утра встречать рассвет. Помнит ли он что-нибудь? Думает ли о чем-нибудь? Я об этом спрашивал и себя, и Женькину мать, а она только пожимала плечами, будто ей это совсем не интересно Я так и не решился рассказать женщине о том, что слышал голос ее сына из радио. Но если Женька не умер, тогда чей голос я слышал? Может быть, живое только его тело, а душа Женьки... Обитает где-то в радиоволнах? Или, может, какое-то другое существо похитило его голос и разговаривает со мной? Сначала помогло, а потом пыталось убить. Тут чего угодно можно насочинять, но я предпочитаю думать, что тот голос не был моим другом. А радио в машине я больше не слушаю, даже магнитолу вынул и положил в бардачок. И приемник тот старый из дома выбросил. Вообще стараясь держаться подальше от тех мест, где включено радио. Да и геройствовать меня теперь совсем не тянет. <музыка> Есть люди, как на волну гребешки. Я вспоминаю их от тоски. Или тоска от воспоминаний. По правде не знаю, надо, надо, на.